Официант удалился, не глядя по сторонам, и переговоры возобновились. Велись они сразу на трех языках – английском, французском и немецком, что лично для меня было очень удобно. «Согласно последним данным, – заявил потлатый, – мы успели распродать паи, и больше я ничего не поняла. Посыпались торговые термины –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 И опять гнетущая тишина. — Да, веселый эту конференцию не назовешь. А мне становилось все интересней. — тоже же несет ответственность? Нарушил тишину чей-то зловещий голос. — Кто дал такое идиотское распоряжение? — Шеф! Кто-то ехидно поспешил просветить любопытного. — Все придумал шеф.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 «Ха-ха!» <смех> — саркастически рассмеялся кто-то. «И как зашифровал!» «Если бы Бернард передал шифр Мадлен...» Хладнокровно продолжил предыдущий оратор. «Эти алмазы и платина были бы уже здесь!» Затем слово взял потлатый. «Планом было предусмотрено переждать самое опасное время...»